Глава одиннадцатая. Амиран. «Докладывай!» Сухо бросаю к генералу, занимая свое кресло за круглым столом. На закрытом совещании в кабинете здания правительства помимо меня и Джамаля Каттана присутствует аналитический мозг расследования. Колман Мердер. «Положительный момент. Тело рабочего, столкнувшего Алисию, удалось обнаружить», рапортует Каттан. «Кто он?» 37-летний Керам Наджи. В штате подрядчик очислится больше 10 лет. Связей с Альбасамом не обнаружено. При всем этом случайность покушения исключена, как и политическая мотивация погибшего. Что мы о нем знаем? Приехал в Анмар на заработки из Ливии. Есть семья, жена, трое детей. Младший сын болен, нуждается в сложном лечении. Не отличался социальной активностью – Образования помимо строительной специальности нет. Увлечений помимо работы и дома не имел. Хочешь сказать, что попытка убийства моей жены не имеет отношения к преступному замыслу Аль-Басама подобраться ближе к трону?» Подвожу сомнительный промежуточный итог, исходя из услышанного. «Я бы не спешил с выводами, Амиран», подает голос Мердер. «Попробуем мыслить логично». Досье Карима Наджи показывает, что у него не было мотива угрожать жизни Алиси. Если задаться вопросом, что заставило положительно характеризуемого руководством работника и порядочного семьянина столкнуть жену наследника с обрыва именно в день смерти короля? И еще одно совпадение, которое наводит на мысль, что мы имеем дело с одним преступным организационным центром. Кирам Наджи, как и ранее Фаиль Хасан, причастный к теракту на платформе «Инс». покончил с собой. Вероятно, так он был замесил и приказ заказчика. Больше чем уверен, что имел место шантаж. То же самое я подозревал в случае с Зарифом Захимом. Звонок Хамдано был своего рода криком о помощи. Рахад Альбасан начал давать показания, выслушав Колмана, перевёл фокус внимания на генерала. Изучив совместно с адвокатом доказательную базу, Рахат написал признание в организации теракта на озере, докладывает Джамаль. Его сын арестован как соучастник, а дальнейшая судьба остальных членов семьи решится в ближайшее время. Что с другими обвинениями? Генерал отрицательно качает головой. Этого и следовало ожидать, бросает реплику Мэрдер. Зарина, сухо спрашиваю я, не вдаваясь в пояснения. Генерал понимает без лишних слов. Она сильно напугана. находится в стрессовом состоянии, но причастность к отравлению короля категорично отрицает. Продолжайте допросы. Она должна заговорить хотя бы ради будущего детей и внуков, или политические амбиции отца ей дороже. Показания Зарины не повлияют на будущее детей и внуков Амирана. Фактов, указывающих на её вину, достаточно для обвинения суда и казни, сухо отвечает генерал. На момент, когда король потерял сознание, Зарина присутствовала во дворце. На её одежде и руках найдены следы токсического вещества, идентичного тому, которым был отравлен правитель. Озвучивает Джамаль Катан уже известные мне факты. После тщательных исследований было установлено, что яд попал в организм отца через дыхательные пути. Эксперименты выявили, что источником отравления являлась одна из любимых кубинских сигар отца, которыми он любил баловаться перед сном. Оставшиеся девять сигар в коробке оказались абсолютно безвредны. Данный факт указывает на то, что Ариан мог выкурить отравленную сигару в любой другой вечер. Ему не повезло, рулетка сработала с первого выстрела. Не без помощи его жены. Зарина не отрицает, что по требованию короля подала ему сигару, но упорно настаивает, будто не знала, что та была отравлена. Искандер аль-Мактум накануне вечером наносил визит брату. Произносит мэрдер, привлекая мое внимание. Тоже думала об этом и считаю, что это подозрительное совпадение, задумчиво отзываюсь я. Что у тебя по Искандеру, Катан? перевожу в склетный генерала. Его проверили, быстро отвечает Джамаль. Против Искандера ни одной улики. Доступ к телу и личным вещам Арианы имелса только у жены. Поставщиков сигар проверили. Все товары, прежде чем попасть во дворец, проходят досмотр и экспертизу. То, что заражение едом произошло на территории резиденции, не подлежит сомнению. Прислуга, охрана, приходящий персонал, перечисляю я. Причастность не доказана. Отрицательно качает головой Катан. Я уверен, что на тебя тоже готовится покушение, Амиран, делает внезапное заявление Мердер. Склонней к версии, что нападение на Алисию имеет прямое отношение к плану Рахата Альбасама. Что им даёт гибель Алисии? задаю логичный и самый волнующий меня вопрос. Исключает малейшую возможность продолжения рода. Уничтожив короля, преемника, его жену, Альбасам открывает себе прямой путь к власти. Если бы его замысел удался, то претендентами на престол остались только сыновья старшей дочери Зарины. Наблюдение за Альбасамом велось круглосуточно. Не дряется в разговор генерал ещё оправдания случившегося. Но я пока не выдвигал никаких обвинений. Расследование велось с моим участием, и я точно так же несу ответственность, как и глава IRS. Мы отслеживали все его контакты, телефонные звонки. Не было ни малейших подозрений в том, что шейх планирует убить короля руками его жены. Переменно потому, что подготовкой и организацией убийства занимался не Альба сам лично, быстро выдвигает очередную версию мердер. Ястреб, признашу единственный имеющийся вариант. Да, кивает Колман. Наш неуловимый ключевой свидетель и координатор преступлений, Якуб Салах. Иными словами, опасность для меня и моей жены остаётся. Всё зависит от указаний, которые получил Ястреб от Альба-сама. — сдержанно сообщает генерал. — Так заставьте его заговорить. Мы все для этого делаем, Эмир. — Значит, недостаточно, — рявкую я. — Есть кое-что еще, Ран, что ты должен знать, — выдержав паузу и дав мне успокоиться, произносит Мердер. Во рту выловленного из реки трупа Кирана-Наджи, в личных вещах Зарифа-Захима, которые он сдал при задержании, И в зажатом кулаке обнаруженного повяшенным фаила Хасана были обнаружены три абсолютно одинаковые пули. На каждой гравировка птицы. Я полагаю, это и есть подпись нашего ястреба. Так он хакер или киллер? Повышает тон, риску спрашиваю я. Каким образом ястреб мог передать свою визитную карточку погибшим, если находится сейчас в Штатах под защитой ЦРУ? Этого я не могу пока объяснить, Ран. с досадой качает головой мэртор. Но при обыске покоя в Зарины Аль-Мактум и личном досмотре именной пули Якуба Салаха обнаружено не было. Конечно, она могла успеть избавиться от улики, но остальные даже не пытались. Какие варианты? Обращаюсь к обоим одновременно, окинув собеседников требовательным взглядом. Предавать публичности факт убийства короля нельзя. Это может спугнуть ястреба и посеять панику в массы. Первым отвечает Джамаль Катан. Я продолжу переговоры с американской разведкой, а Мэрдер попробует выйти на Икуба Салаха по своим каналам. Не уверен в успехе, так как считаю, что Ястреб в ближайшие месяцы затаится или совсем исчезнет, с со мнением произносит Мэрдер. Есть ещё информация, которую мне не сообщили, уточняет прежде чем закончить совещание. Розьба, помолчав, отвечает генерал. Хамдан, хотя достойствует отличной одиенции. Со мной? Удивлённо вскидываю взгляд на Джамаля. Он ежедневно находится в составе моей службы безопасности и сейчас находится на посту прямо за дверями кабинета. Почему не обратился лично? Я задал ему тот же вопрос и не получил ответа, помрачнев, сообщает Джамаль. Надо выслушать парня, втревожит Мэртер. Я затаиваю его тяжёлым взглядом, несмотря на то, что полностью поддерживаю сказанное. Если наши прошлые предположения всё-таки оказались верны, и кто-то из наших врагов связался с младшим катаном, то у нас может появиться весомая зацепка. Вопрос в том, когда они с ним связались и почему он решил заговорить только сейчас. Ответ напрашивается сам собой. Парень испугался за жизнь Алисии, узнав о покушении. Разблокируй двери. Пусть войдёт. к Кульману одновременно озвучивая принятое решение